Он не мог, однако, удержаться от улыбки при её обращении к нему, и даже, может быть, нашёл в её словах некоторый глубокий смысл, недоозреваемый ею самой. Восхищённая виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану: "Это изумительно! Я никогда не видела ничего более потрясающего". Но желание быть безукоризненно точной заставила её исправить своё первое утверждение, и она сделала оговорку. Ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков. После этого вечера Сван понял, что чувства, которые Адетта питала к нему, никогда не возродится, что его надежды на счастье не сбудутся. И если в иные дни она бывала ещё случайно мила и нежна с ним, Если она оказывала ему иногда внимание, то он отмечал эти видимые и обманчивые знаки возврата нежности с той умилённой и скептической заботливостью, с той безнадёжностью, какая свойственно бывает людям, которые, ухаживая за неизлечимо больным другом в последние дни его жизни, сообщают точно факты драгоценной важности. Вчера он самостоятельно проверил свои счета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 купленный Марюции на распродаже у Гольдшмидта в качестве картины Николая Маэсса был на самом деле картиной Вермера. И ему хотелось изучить картину на месте, чтобы подкрепить своё убеждение. Но покинуть Париж в то время, как Адетта была там, и даже когда она уезжала куда-нибудь, ибо в новых местах, где ощущение наше не притуплено привычкой,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 Он вспомнил, что никуда не едет, что будет видеть Адетту сегодня, завтра и почти каждый день. Тогда ещё весь взволнованный своим сновидением, он благословлял судьбу за стечение обстоятельств, делавшие его независимым, позволявшие ему оставаться недалеко от Адетты и даже получать разрешение изредка встречаться с ней.